4. Князь Егор, как прекрасный танцор, всего за полчаса успел стать участником двух туров вальса и уже было начал готовиться к третьему, как вдруг боковая дверь рядом с тем местом, где он в тот момент находился, отворилась, и из нее робко ступая вышла обворожительная девушка необыкновенной красоты. Для Егора ее появление стало подобно схождению ангела с небес. Сердце его вмиг замерло, словно боясь своим стуком напугать это видение. Руки князя бессильно опустились, и он безмолвно застыл, не в силах оторвать от девушки взгляд. Разумеется, этой девушкой была Анастасия. Только она могла произвести столь яркое впечатление. Не совсем привыкшая к таким пышным приемам, Она, стараясь особо не выделяться, оделась скромно, неброско, но выразительно. На ней было изящное шелковое нежно-розовое платье с легкой гипюровой накидкой, что лишний раз подчеркивало ее молодость и свежесть. Войдя в зал, она тут же остановилась, ища взглядом хореографа Васильева. Ныне став ей наставником во всем, он теперь уже должен был быть здесь и встречать ее. А так оно и получилось. Васильев, мгновенно объявившись, быстро подошел к Анастасии и, взяв ее за руку, демонстративно провел перед собой. «Ну, покажись, покажись! Ах, какова! Да ты прекрасна!» и, Изумившись ее такому простому и в то же время исключительному одеянию, восхитился он. Тут уж и пришедший в себя Егор быстро приблизился к ним, и, прикрыв рот тыльной стороной ладони, громко кашлянул, давая понять Васильеву, что он тоже здесь стоит рядом. — Ба, князь, и вы тут! — изобразив некоторое удивление, шутливо воскликнул хореограф. — Настя, дозволь тебе представить князя Егора Александровича Бровина, храброго полковника, воина-кавалериста и незаурядного ценителя балета. Все так же с улыбкой отрекомендовал он гусара. Егор сразу как-то замялся, сконфузился, ведь на самом деле он ни разу не был ни на одном спектакле с участием Насти. «Ну, в отношении балета это, конечно, громко сказано. Скорее, я начинающий любитель. Совсем уже растерявшись от такого знакомства, попытался оправдаться князь». Но ему вдруг стало так неудобно за свою неосведомленность, что он потупился и притих. — О, Боже, какой же я осел! — пронеслось у него в голове. Настя, быстро сообразив, в чем дело, устранила это неловкое положение. — Ну, будет вам, Егор Александрович. — Полковник, а так смущаетесь. — Давайте-ка я вас лучше приглашу на свой спектакль. Неожиданно предложила она, тем самым приведя князя в привычное для него состояние. — О да, конечно, я с превеликим удовольствием! — вмиг ответил он, и сердце его из замедленного состояния перешло на бешеный ход, загоняв кровь по жилам так, что у него, наверное, первый раз в жизни на щеках проступил румянец влюбленного юноши. И такая перемена на лице гусара не укрылась от внимательного и опытного взгляда Васильева о простите друзья у меня дела вынужден покинуть вас но зато настенька я точно знаю что с князем ты не заскучаешь ему здесь все и все известны он тебя развлечет понимая что любви лучше не мешать быстро отчеканил хореограф и элегантно откланившись поспешил ретироваться молодые оставшиеся одни замолчали и стоя друг напротив друга глядя глаза в глаза начали постепенно вникать в происходящие с ними перемены. Анастасия, завороженно всматриваясь в голубые глаза князя, все больше и больше проникалась к нему трепетными чувствами, при этом осознавая, насколько нежен и обаятелен по своей сути этот с виду суровый человек. Сам же князь уже и не сомневался, что полностью влюбился в эту обворожительную девушку утонув в ее чарующем изумрудном взгляде. Светлые пшеничные локоны, аккуратно уложенные в очаровательную прическу, не давали ему никакой возможности остаться равнодушным к их хозяйке. Егор так и представлял себе, как эти роскошные пряди будут вольно развиваться на ветру в прекрасные минуты конной прогулки. Его воображение уже рисовало ему, как они с Настей помчатся на вороных скакунах вперед, вдаль, навстречу свежему ветру. Князь уже не мог остановиться в своих поэтических грезах. Дальше больше. Сквозь пелену предчувствий он отчетливо увидел, как Настя своими алыми губами начнет целовать их новорожденное дитя, а он станет защищать и заботиться о них. Отчего-то Егор был уверен, что первой непременно будет девочка, такая же милая и обаятельная, как и ее матушка. Но вдруг их затянувшийся молчаливый диалог прервала чудесная музыка. Начался тур восхитительного венского вальса. И молодые люди, не сговариваясь, все так же молча, повинуясь какому-то внутреннему зову, принялись танцевать. Кружась в едином порыве, перебирая ногами в такт мелодии, согласованно двигаясь по зале, они всем своим вызывающим видом явно заявляли «Смотрите!» появилась новая пара влюбленных. Многие гости, сразу осознав это, замерли от восторга и, оставив все дела, взялись наблюдать, как блестяще танцуют князь и юная прима, безукоризненно выполняя все повальса. вальса. Присутствующие мгновенно поняли, что прямо здесь, сейчас, на их глазах рождается новый многообещающий союз двух исключительно талантливых людей. Неординарные балерины и отважного воина. А Егор и Настя уже не замечая никого вокруг, все кружились и кружились, не собираясь останавливаться. им даже и музыка не нужна была, настолько проникновенно они чувствовали друг друга. слившись воедино, влюбленные были готовы танцевать хоть вечность, лишь бы им быть вместе. однако веселый венский вальс быстро закончился, и оркестр заиграл медленный полонез. влюбленные остановились И Егор, взяв Анастасию под руку, проводил ее в зимнюю оранжерею, расположенную тут же, неподалеку, в соседней зале. Какой великолепный вальс, Мне казалось, он никогда не кончится. Взволнованно дыша, молвил князь и, нежно приподняв Настину ладонь, поднес ее к своим губам. Настя даже и не подумала противиться такой его вольности, хотя по этикету, на поцелуй руки, Нужно было дозволение дамы. О да, это был замечательный танец. Ласково поправив непослушный завиток его вороных волос, любезно ответила она. И от этих трепетных прикосновений молодым людям окончательно стало ясно, что им уже никогда не быть породен. Любовь, которая всего какой-то час назад, робко тронувшая их горячие сердца, теперь со всей мощью вырвавшейся на свободу птицы, полностью завладела их чистыми душами, поселившись там навсегда. Поток прекрасных ощущений лавиной обрушился на их сознание и, не собираясь ни на мгновение останавливаться, уносил влюбленных в чудесный мир счастливых иллюзий. Это было начало, пожалуй, самых чистых отношений на свете. А дальше все развивалось с невероятной быстротой. Не прошло и трех месяцев, как на приближающуюся святую Пасху, не без участия ставшего им покровителем Васильева, была назначена свадьба. Дабы не вызывать в городе лишних кривотолков и досужих разговоров, ее решено было сделать скромной и по-домашнему уютной. Приглашены были только близкие к балетному сообществу люди и несколько полковых товарищей жениха. Из Санкт-Петербурга прибыли родители Анастасии, а из пригородного имения князей Бровиных привезли престарелую матушку Егора и его нянюшку. Отец же Егора на то время занедужил и приехал гораздо позже. Венчались в небольшой, недавно отстроенной церкви вознесения на Гороховом поле. Свадьба удалась на славу. Все было устроено так, как и желали молодые. Московское культурное общество воспринялось ее новость благожелательно, и в адрес молодоженов поступило множество искренних поздравлений.